9 июля 2002 года, станица Вешенская, область войска Донского, железнодорожный вокзал. Сколыхнулся, взволновался, прославный тихий дон, и послушно отозвался на призыв монарха он. Отгуляли еще вчера, сегодня пришло время провожать. Состав на станцию обещали подать ровно в 9.00, но уже в 7, к станционному зданию, новому совсем, казаками и выстроенному, стали подтягиваться казаки. Мобилизуемые выделялись серо-зеленым пятнистым камуфляжем, рюкзаками и оружием. Казачки надели нарядное выходное платье, то тут, то там, черные с красным, парадные мундиры, отцы, а у кого и деды. Собрались на станционной платформе, кто-то магнитофон включил с песнями казачьими, кто-то уже и в рев, хоть силой отдирай, кто-то с друзьяками стоит, со своем гутарит, в сторонке, и старики, у них свой разговор. Шум, плач, многоустый, встревоженный разговор. Мобилизация. Ты пирожки-то съешь, которые сверху, они не с картошкой. А сладкие можешь и потом съесть. Они не испортятся. Да понял я, понял. И с рыбой тоже съешь. Ну, вот что. Наказываю наперед, если узнаешь, что хвост дабок, запорю, как вернусь. На себя погляди, кабелина Смотри, если пропишут, что ты там с какой баненкой спутался, вернешься в пустой дом. Да ладно тебе. Да не ладно Истинный крест к родителям уйду и детей заберу. Лучше жалмеркой жить, чем с таким камериной. Ну, будя! И без будя уйду. Гутарин в прошлый раз как было. Так казна за несжатый хлеб платила. Дурик-то это боевые платили. Ага, а потом на круге и за них в драку. Дураки были потому и в драку. А где справедливость, кто хлеб? Так и сжал, заплатили, и у кого он под зиму ушел, тоже заплатили. Гутарит тебе, чугунной голове, боевые платили. Их за раз не захлеплатят, дурят и башка. Кто ходил, тем и заплатили. Ага, а где справедливость? На самом краю бетонной стационной платформы стоят двое. По виду отец и сын. Сын по два метра вымахал, здоровый молодец, Открыто крестьянское лицо, бойная поросль пшеничных волос, лихо закручены усы, большие крестьянские руки, с которых ничем не смоешь въевшуюся в них смазку до да солярку. На добром молодце уставной казачий камуфляж, десантные прыжковые ботинки, на рукаве знак гвардии, значит, срочно ломал в гвардейском полку. Большой зеленый рюкзак. Тоже уставной, заботливо собранный явно женскими руками. Сбоку приторочено короткое с пистолетной рукояткой помповое ружье. Деревянные части уже потемнели от времени, в раненье тоже кое-где стерлось. За спину у доброго молодца лихо закинут легкий пулемет, переделанный РПД с коротким стволом, складным прикладом и передней рукояткой. Пулемет кажется совсем маленьким на могучей казачьей спине. Отец, кряжистый, с проседью в темных волосах, бородатый казачина, в парадной черно-красной форме с лычками старшего урядника, прячет глаза, чтобы сын не увидел в ней беспокойства и страха. От нервов похлопывает ногайкой по начищенным до блеска парадным кавалерийским сапогам. «Ты вот что, сын!» — глухо говорит он, подбирая слова. «Ты меня послухай!» Да знаю я все, батя, служил же. А еще послухай, вскипает отец, много ты понимаешь. Я там еще в восемьдесят первом покувыркался, и Егория оттуда привез. А как вы сейчас служите, это так, баловство одно. Вот раньше служили, так служили, к ночи в койку без ног падали, а вы так и норовите по самоволкам, сукину дети. Но будя, батя, слухаю я. Вот и послухается наказ. Паны эти дюжи хитрые, они бой не принимают. Либо на дорогах поймать норовят, магазин выпустят и в сторону, попали, и не попали, неважно. Либо в городах, в станицах пропускают до центра, а потом начинают со всех сторон долбить. А вы по-своему делаете. Как едете куда, ни в коем разе в тентованную машину не садись. Тент снимайте и садитесь лицом к ворцам. Если в закрыто ехать, там ствол в окно и за раз готов быть. Как только что, сразу изо всех столов Плевать на уставы, паны такого обращения не любят и сразу бегут. А если вас куда защищать пошлют, делай так. Заранее разбейтесь со станичными на команды. Человека по четыре в каждой. Как входите, к ворне не жмитесь. Если начнется обстрел, первым делом броню обстреливать начнут. Если броня по улице идет, вы ее по обе стороны прикрывать должны. Каждый дом зачищайте, не ленитесь. Степка Котов с тобой едет, добрый казак, сосед. Вот с ним в пару и становись. Двери открывай только с веревкой, потому как растяжка там может быть. Ничего не бери, свет в доме не включай. Ежели телефонировать на счет то, то уже не бери. Так в свое время Манецкого разорвало. Телефон взял и с концами. Хоронили в закрытом гробу. Двое чистят, двое прикрываются. На соседнем доме меняйтесь и так, пока каждый дом не просмотрите. Понял? Да понял я, понял, батя. С кем жать-то будете? А Мишка и сядет. Ему ж 13 Нельзя. Нехай за рулем сидел уже. Ничего не будет. С поля на элеватор доехать не велика хитрость. А может, и ты поспеешь. Хлеб ночь одоврячий уродился. Отец вздыхает. Может, и поспею. Ты, батя, я тебе говорил, там с зажиганием что-то не в то. Перебрать бы надо. Переберем. Отец хлопает по карману и снова что-то вспоминает. Да, чего не сказал. Как приедете, держись вместе со станичными. И так и вы уйдете. — Вы из друзьяки. Без слов друг друга понимаете, на войне это первое дело. И вот еще что. — Ты, я знаю, казак лихой, но напередок не лезь, не озардуй. Ты стреляешь дюже хорошо. Если случится, так ложись из дальней дистанции шей прикрывая остальных. — и опасайся, там стрелков толковых дюже много, оружие в них хорошее. Не лезь в пекло, но и труса не праздуй. — А с панами, если вас вместе с ними сведут, пусть они вроде как за нас, в одной хате даже не ночуй, и спиной к ним не становись. Нет там друзей. — Да понял я, понял. И вот еще, ты, если надумаешь сюда шановную панетку какую привезти, так знай наперед, на круге запарю. Отец хумурится. — Так, дядя Дмитрий, цец... Снова вскипает отец. Старших обсуждать. Дядя дмитрий отрудясь, без царя в голове живет. Он младшим был, а я старшим. Вот все розги мне и доставались. Зато я человеком вырос. в Сравни, как он живет и как мы. Тем более здесь девки есть. Одна другой глажи Вон та же манька тебе утирку расшила. А ты не взял. Да нужна она мне. Она в ширину больше, чем в высоту. Зато дочь на наказного Атамара понимать должен. Впрочем, если не Люба, не уволить не буду. Девок много и без неё Да и мы не побираемся. Но с какой паненкой приедешь, запарю, вот тебе истинный крест. Отец снова о чем-то думает. Хлопот плеткой по блестящей коже сапол. И вот стал сын, батя твой с того мятежа Егория привез за храбрость. А прадед твой за вторую отечественную, да за замерение полный бант имел. Так и ты, не озордуй. Но и не позорь, сиденье стариковских, и рот наш не позорь. Казаки не отступают. Да понял я, батя. Вот и не позорь. Сыну кратко глядит в сторону сверстников, собравшихся небольшой группой у ограды. Батя, вы вроде со старшиной по гутарь -4. А и забыл за раз. Ты не отходи далеко. Приду, погутарим еще. Старый казак идет давать наказ войсковому старшине, старшему отправляемой из Вешенской на войну команды. А сын с облегчением присоединяется к сверстникам. Им тоже есть о чем погутарить. Молодежь направляется от родных куреней на войну. Пыхая и ворча дизелем, огромный, с прожектором в носу, угловатый локомотив втаскивает на платформу смешанный состав. Часть вагоны третьего класса, часть открытой платформы, одно- и двухъярусные, с укутанной брезентом боевой техникой. Это не первая станция, где состав собирает мобилизованных, и поезд заполнен уже на две трети. Старики и опытные, отломавшие службу в горячих точках, казаки, рассматривают состав. — Глянь к Чего? — Да вон, под брезентом идет. Это же саперный танк. — Ну и чего? Что надо, то и придали. — Да нет. Если саперные танки расконсервировали, значит совсем дрянь дело Готовятся к штурмовым боям в городах. — Не к добру, Митрич. — Да вот и я за то же. Ползут на минимальном ходу вагоны мимо платформы. В окнах калейдоскоп лиц. Шумят, волнуются казаки. Тю, да это же лёха со 108-й десантной. Мы с ручку вместе ломали. лёха лёха это я, Мить Кабаревой. Здорово, казак, и тебе не болеть. С ревгвардии Донского земляки есть? не я в 8 бригаде срочку ломал. 8-я мотострелковая бригада. Да в последний гудок, лязнув стальными суставами, поезд останавливается. Казаки из числа уже собранных выкатываются на перрон. — Где штабной? — Шестой! — Шестой штабной! Все слышали? Шестой — Шестой! У штабного вагона шум, гам, суета. Стоянку дали только на сорок минут, и то с большим скандалом, потому как военный поезд не единственный. Сразу несколько офицеров Моб управления решает свои задачи. Каждый свою. «Дописываемся! Записываемся!» «Продовольственный тестат! Денежный тестат!» «Да чтоб ты их в карман съешь Ты проверь, все ли правильно вписано. Потом намаешься, ежели ошиблись. Пункт боепитания в седьмом вагоне. Всем получить по два боекомплекта. Записываться тоже там. Не лезь поперек очереди Казакам с военно-учетными специальностями механик-водитель, а также с правами на авто или трактор, треба подойти и отметиться здесь. Отдельно, уже в купе, войсковой старшина команды, который теперь становился непосредственным командиром мобилизованных казаков станицы и отвечал за них, разговаривал с офицером Оуму, отвечающим за этот сектор. «Значит, предаетесь седьмой бронебригаде, старшина». От Ростова пойдете на Брест, пункт выгрузки там. Гомбриг, полковник Голливатый, предупрежден. Этот пакет вскроете там, документы вручите полковнику. Дальше под его команду, вопросы. Котловое удовольствие. Вот, получите. Сколько вас? 37. Получите по нормам, питание организовывайте сами. Неофициально в Ростове уже сообщили кому надо, Там шесть часов стоянка. Купцы своего не упустят. Все будет в лучшем виде. Подъедут прямо к составу. Но и сдерут втридорого. Они тоже нормы знают. Вот, получите. Поверх пухлой папки с личными карточками одна за другой ложатся ассигнации. Мобилизация. Тяжко дышит тепловоз. Из скамейки спешно делают импровизированную трибуну. На нее с опаской, не упасть бы только, взбирается станичный атаман. Кто-то спешно сьет ему в руки мегафон, глохнет на полусловие разухабистая казачья песня с магнитофона. Замирает в ожидании пестрая взбаламученная толпа. «Казаки! В Виссаренском крае на востоке снова беспорядки, снова злоумышление, снова льется кровь. Это не первый раз!» И наверняка не последний. Я и сам там усмирял дважды, и свою кровь там пролил. И скажу я вам казаки, что легко не будет. Там служили ваши прадеды, деды и отцы. Настало время послужить и вам. Не осрамите же казачьи чести, не осрамите родную столицу и седые головы ваших дедов и отцов. Пусть Матерь Богородица будет вам... «В помощи заступничества! С нами Бог, казаки! С нами Бог, за нами Россия!» — в едином порыве кричат все служивые, что сыновья, что цы, что деды. Ибо формула эта нехитрая, родная для каждого служивого человека, вечно. «Мобилизация!» Тяжко пыхтить тепловоз, унося казаков от родных столиц в незнакомую и опасную жизнь. По остальным дорогам империи толчками течет, течет к западным границам взбаламученная серошинельная кровь.